Глава 36. Ты хотела бриллиантовое ожерелье? Давай я лучше подарю тебе совесть. — Проходи, Даша, сядь вот сюда. Дельфари удобно устроилась на низком, обитом голубым шелком диванчике в алькове своей спальни. Робко приблизившись, служанка присела на скамеечку возле ног королевы. Украдкая оглянулась по сторонам, с восторгом рассматривая роскошно обставленную спальню. Тебе нравится моя комната? От дельфарии не укрылось восхищение, засверкавшее в глазах девушки. Конечно, госпожа, у вас так красиво и богато. Ты хотела бы жить в таких покоях, Даша? Конечно, королева. Кто же не хочет жить в такой роскоши? Даша потупилась, пытаясь скрыть зависть. Но я дочь простого рыбака, вряд ли в моей жизни появится такое богатство. «Все зависит только от тебя самой, Дашия», — вкрадчиво проговорила Дельфари, стараясь, чтобы ее голос звучал ласково. «Я тоже когда-то была обычной служанкой, а сейчас мать наследника». Дельфари помолчала. «Расскажи». Что произошло в покоях госпожи Стефианы, когда она напустила свою магию на Мариву? Госпожа Марива называла наложницей гостью его высочества и грубила ей, хотя принц велел обращаться с госпожой Стефианой вежливо. «Вот как! Какая непочтительность!» В голосе королевы прозвучало осуждение, и это ободрило девушку. Она подняла глаза на Дельфари и продолжила рассказывать. «Госпожа Марива сказала, что гостья принца сама будет стирать свою одежду, а когда я сказала, что меня назначили горничной госпожи Стефианы, начала кричать и хотела меня ударить. После этого госпожа применила свою магию. Вот так все было!» Закончила рассказ девушка. «Даша!» Ты правильно сделала, что напомнила Мариве о приказе принца. Управляющая совсем взорвалась и будет наказана за неповиновение. А тебя я хочу наградить, девочка, за твою верность и послушание. Сейчас ты пойдешь к эконому, мастеру Балиусу, и он выдаст тебе награду. Две золотых монеты. Купи себе что-нибудь на них. Но сначала возьми вон ту коробку на столике и отнеси госпоже Стефиане. Это подарок ей от меня. Передай, что завтра я навещу ее, а потом беги к эконому. Изумленная и обрадованная девушка низко поклонилась королеве, взяла коробку со столика и, радостно напевая, побежала в покое своей госпожи. Проводив ее взглядом, Дельфари удовлетворенно улыбнулась. — Беги, беги, твою госпожу ждет большой сюрприз. Стефиана вздрогнула как от удара, затем застыла и, выпрямив спину, с невозмутимым лицом ждала продолжения. — Я решил, что это было ошибкой принести тебя сюда и добиваться твоей благосклонности. — И в чем же твоя ошибка, Салех? — холодно поинтересовалась девушка. Ты не способна любить, Стефиана, и я напрасно трачу на тебя свое время. Вот как, ровным голосом произнесла она, судорожно стискивая подлокотники кресла. Ты рассчитывал, что возьмешь еще одну послушную игрушку в свой гарем, Салех, и, встретив мое нежелание стать твоим развлечением, решил обвинить меня в неспособности любить? Ловко. Разве я когда-то относился к тебе как к игрушке, Стефиана? Салех изучал ее лицо. «Я ухаживал за тобой, хотя в моей стране принцы никогда не делают таких вещей. В наших традициях женщины сами добиваются внимания мужчины-дракона. Я так воспитан. Но я не хотел ничего делать против твоей воли, Стефиана, и ждал, пока ты привыкнешь ко мне. Был готов соблазнять тебе столько, сколько потребуется, и мне казалось, что ты тоже чувствуешь ко мне – «Что-то». «Хотя из гордости и не показываешь этого». «Сегодня я понял, что ошибался. И если в твоем сердце и есть место любви, то не ко мне. Поэтому я отправляю тебя обратно в эверию, как ты и хотела». «И, Стефиана, если ты не захочешь улететь с блантом, я сам отнесу тебя. В конце концов, это я тебя забрал оттуда». Я и должен вернуть. Салех стиснул зубы. Сердце ныло, дракон ревел и рвался наружу. Принятое решение болью скручивало тело и душу, но другого выхода он не видел. — Ты унес? Ты и вернешь меня? — Стефиана подняла на него сверкающие глаза. — Я что? «Вещь, которую ты можешь взять в свою драконью лапу и отнести, куда захочется, а потом вернуть обратно, когда надоест?» Голос звенел от обиды и ярости. «Так будет лучше для тебя, Стефиана». Салех пожал широкими плечами и встал. «Пойдем, стол накрыт, тебе надо поужинать». «Спасибо за заботу, я не голодна». Стефиана встала и, расправив плечи, шагнула в сторону двери. Повернула к нему лицо и, насмешливо глядя в глаза, произнесла. «Видишь, как хорошо, что я не стала надевать платья, которые ты для меня приготовил, Салех. Теперь ты сможешь подарить их своим наложницам. Я не полечу с тобой. Думаю, вернуться в Иверию с лордом Блантом для меня будет приятнее. Прощай, принц». Она пошла, стараясь не спешить и идти с гордо поднятой головой, ощущая лопатками острый взгляд Салеха. За дверью, покоев принца, на секунду прижалась к стене, прикрыв глаза и пытаясь сдержать рыдание. Почему ей так больно? Ведь она этого и хотела. Освободиться от Салеха и его внимания. Вернуться в Иверию. И там... А что? там. Сейчас Стефиана даже не помнила, о чем мечтала когда-то. Сердце ныло, в солнечном сплетении сжался тугой комок, до да боли стягивая внутренности. Оттолкнувшись от стены, она быстро пошла по коридору. За очередным поворотом ей почудилось чье-то тяжелое дыхание. Тревога заколола в груди, заставив ее замереть, Вглядываясь в полутемный коридор впереди, неожиданно Наталью легла теплая рука, и голос Салеха насмешливо произнес Ты так быстро убегаешь, что у меня появились кое-какие подозрения, Стефиана. Не спешу, я провожу тебя в твои покои, чтобы убедиться, что тебя устроили с подобающим комфортом. Какая разница, как меня устроили, если завтра я все равно улечу по твоему решению?» Прошипела девушка, сбрасывая его ладонь. В душе клокотали ярость, обида и желание разрыдаться, и она сама не понимала, откуда взялась такая смесь чувств. Вряд ли блант сможет улететь прямо завтра. После снятия ограничивающих браслетов Ему придется несколько дней восстанавливаться, иначе у него не хватит сил добраться до Иверии. Так что у тебя еще будет возможность выразить мне свою ненависть, Стефиана». «Не сомневайся, Олег. я сделаю все, чтобы тебя порадовать». Она остановилась и повернулась к нему. «Спасибо, что освободил лорда Максимилиана». Олег тоже остановился. Они сцепились взглядами. В голубых глазах Стефианы горел вызов. Серые с Салеха были спокойны. Только на самом дне плескалась горечь. — Не стоит благодарности, Стефиана. Я не собирался его казнить. — Пойдем, время позднее. Наверняка ты хочешь отдохнуть. — Ты не собирался его казнить? — свистящим от злости голосом прошипела девушка не собирался? Тогда зачем брал с меня такое ужасное обещание? Зачем ты все это устроил, Салех? Я давал нам с тобой шанс сойтись поближе, Стефиана. Оказалось, все напрасно. Зато теперь я знаю, что ты верный и преданный друг и готова пожертвовать собой ради близких». «Это очень благородно с твоей стороны». «Думаю, это было очень глупо с моей стороны», ответила девушка и, наклонив голову, пошла вперед. Долго сдерживаемые слезы все-таки начали капать из глаз, и она ничего не могла с этим поделать. Возле ее комнаты Салех остановился и насторожился. «Стой, Стефиана! Я зайду первым». Он отодвинул ее от дверей и взялся за ручку. Аккуратно открыл и сделал шаг внутрь. На первый взгляд все было в порядке. Комната пуста, ничего подозрительного. И все-таки что-то царапало с Олеха. Он прошел на середину и внимательно огляделся. За спиной послышалось движение. Стефиана шагнула в комнату вслед за ним, и в этот момент пространство заискрило. Из яркой цветной коробки, лежавшей на кровати, повалил дым, и она взорвалась на сотни острых, как бритва стальных лезвий, со свистом полетевших во все стороны. В последнюю секунду Салех успел войти в частичную трансформацию, и в прыжке сбить Стефиану с ног, накрыв ее своим телом.